Глава 458. Создание навыка. Как создать нечто неосязаемое из энергии, которую ты даже не понимаешь? Что есть аура или как ее называют в системе эфир? Откуда берутся семена души? Как аура оказывается внутри организма и почему тот, в свою очередь, способен копить ее и использовать? Уилл знал ответ только на первый вопрос. Но отсутствие ответов на остальные, по факту, не мешало ему использовать этот необычный источник энергии. Это как, не обладая знаниями об электричестве, быть способным наслаждаться его благами. Но так было до того, как он увидел результат выращивания семени навыка. Неведение не мешало ему, пока он не начал пытаться вновь сделать то, на что уже давно перестал тратить время. Только столкнувшись с неудачей, парень понял, что перед ним стоит какая-то преграда, мешающая полностью вырастить семя. Каждый раз, когда он был близок к этому, оно, как и сотни раз до этого, начинало растворяться, будто лишённое чего-то важного. Постепенно мысли о том, что представляет собой аура и семена духа, стали одолевать его разум. Разбойник решил, что как только получит оплату от богоподобного, разберется с феей и дождется рождения сына, то отправится на поиски нужных книг и мастеров эфира, так как изобретать колесо в мире, где уже придумали велосипед, действительно идиотская инициатива. Возможно, все это станет ключом в будущем выживании. Приняв такое решение, после одиннадцати дней безуспешных попыток, Ворон отправился на охоту, чтобы отвлечься от постоянных провалов. Помимо нее, парень также хотел наведаться в пещеру к волкам и узнать о минералах, способных усиливать навыки в охотничьих зонах. Пока еще не ясно, нападут ли они на него, но этот секрет усиления явно поможет в прохождении более высоких зон, если ему вдруг понадобится это. Восстановить маршрут к пещерам не составляло труда. и, пробираясь к ним в течение получаса, парень наткнулся на двух монстров, которые, стоя возле еще свежего трупа, злобно смотрели друг на друга и порыкивали, будто споря о чем-то. Понаблюдав за ними немного, в попытках узнать их особенности, Ворон уже собирался начать атаку, когда кто-то, опередив его, бросил в одного из них окутанный аурой огня топор. Чувствительность к позволила Уиллу быстро узнать ее владельца. И вскоре его мысли подтвердились двумя фигурами охотников, кинувшихся в бой с монстрами. Не став мешать им и выйдя из укрытия, парень дождался окончания битвы и поприветствовал друзей. «А, так это ты! Давно в этой зоне!» Осмотрев убитого и монстра, и разочарованно хмыкнув, спросил Стич, после чего, достав кусок вяленого мяса, испускающего необычный аромат, широко раскрыл рот, отхватывая приличный кусок. «Где-то недели две!» Уилл пожал им руки, параллельно осматривая тех на наличие новых предметов. «Я пытался вас найти, но вы, кажется, сильно заняты в последние дни, так как я ни разу не видел вас в безопасной зоне». «О, так ты не знаешь?» Приподняв бровь, поинтересовался дикарь. «Не знаю о чем». «Древо, о котором ты рассказал, стало камнем преткновения. такой забавный каламбур». Джейк усмехнулся. В общем, оно стало причиной, из-за которой большинство мелких кланов почувствовали необыкновенное желание сражаться с топами. Мы, фортуны и Душегубы, с некоторыми подконтрольными нам гильдиями сейчас пытаемся договориться с кланами из десятки топов. Ну а многие вставляют палки в колеса, совершая налеты на наших игроков. Чего? Ворон удивленно уставился на собеседника, а затем, посмотрев на это с точки зрения гильдии, хмыкнув, кивнул. «Понимаю. Я не расценивал его как важный ресурс, получив необходимые ответы. И кто же основной враг?» «Хотя стой, можешь не говорить». «Верно, тут ничего нового. Разве что помимо главных ублюдков появился небольшой союз из малоизвестной гильдии. Но ими, скорее всего, кто-то управляет. Также Золотой Будда, который руководит брат в дровосека тоже принимает участие в конфликте». Не удивлюсь, если он и есть тот, кто подкупил остальных на противостояние. Надо же, братская война какая-то. Ничего серьезного, по крайней мере пока. Но поговаривают, скоро в игру вступят основные силы ордена. Пока не будет найдено еще одно древо, чаще, скорее всего, станет полем боя. Ясно? Разбойник снова кивнул. Кстати, у меня тоже есть что рассказать. Поведав им о своем открытии, Ворон дал парням время поразмыслить над его словами и, подумав пару минут, Джек задумчиво протянул. «Как ты сказал, это звучит логично. Из того, что я услышал, могу сделать предположение». Внимательно выслышав Коши, Ворон, прокляв свою глупость, согласился с его идеей. «Я об этом не подумал, но звучит обнадеживающе. Пока рано говорить». Мы привыкли разделять свой внутренний мир на зоны, но ну, а когда питаем каналы дерева, то выносим эту энергию с храма наружу. Честно говоря, я тоже не понимаю, почему до сих пор не объединил эти два момента. Ладно, давай попробуем. Хорошо. Джейк был заинтригован, как и Уилл, горя желанием провести эксперимент. А Роберт лишь молча слушал своих товарищей, надеясь на то, что когда те успокоятся, они объяснят ему все более простым языком. — Но только не здесь. У меня есть более подходящее место. Вскоре Ворон с друзьями оказался в одной из небольших пещер. И попросив Стича постоять на страже, Джейк и Уилл, сев напротив друг друга, начали погружаться в медитативное состояние. Вдох. Выдох. Звуки на фоне медленно стираются и исчезают. Тишина. Вдох. Выдох. Посторонние факторы больше не создают ряби в озере сознания. И стоя перед дверьми духовного пути в своем внутреннем мире, Уилл продолжал отключать все свои чувства, погружаясь в абсолютную гармонию. Прогоняя через свое восприятие каждую секунду времени, он начинал замедлять его до миллисекунд и дальше, до тех пор, пока стуки собственного сердца не растворялись друг в друге. В нашем сознании все в природе представлено в виде понятий. Дерево растет у дома и так далее. Операции с этими понятиями принято называть мышлением, а логически завершенная операция с понятиями, например, «дерево растет у дома», есть мысль. И обычно мысль — это не одно понятие не одно слово, это целое предложение. Как только парень вошел в нужное состояние, он вытянул руку перед собой и, поймав одно из семян духа, плавающих рядом в пространстве, начал концентрироваться. Четкая мысль без каких-либо излишеств. Любой незначительный и необозначенный образ может испортить семя, если его не привязать к какому-либо понятию. Ворон представлял звук от щелчка пальцев. Тот, что он делал много раз, но на этот раз он сосредоточился не только на пальцах, производящих щелчок, но и на самом звуке. Это звучало в его голове снова и снова, все громче и громче, и по прошествии времени звук, который он всегда слышал как одинокий хлопок ладоней, вдруг стал напоминать резкий удар кнута, разрезающий воздух. Поймав этот момент, Уилл вернулся к мысленному образу, начав объединять звук и то, что его воспроизводит. Вскоре в маленьком шаре ауры, словно выгравированная руна, стала вырисовываться рука, пальцы которой были готовы вот-вот произвести щелчок. Уилл удовлетворенно улыбнулся. «Теперь самое сложное». Раньше они пытались напитывать навык аурой, укреплять, сжимать и даже пробовали вытащить его из семени. Но из этого ничего не выходило. Сейчас у них была новая концепция, и в течение этой процедуры было необходимо не отвлекаться даже на секунду. Мало того, что семя умрет, так и ты сам наверняка не отделаешься лишь разочарованием. Но благо, имея опыт терпения, Ворон медленно, но верно смог сделать это с первой попытки. И в миг, когда он поднес семя с навыком к древу, парень испытал невероятное ощущение. Это было чувство, которое удается познать лишь ограниченному количеству человек. Большой скачок в своем развитии. Высокая ступень, больше похожая на стену, долгое время была препятствием к самосовершенствованию. Но Уилл все же смог ее преодолеть. И теперь, оглядываясь назад, он понял, какой длинный путь ему пришлось пройти до этого момента, а также то, что это всего лишь первый шаг захватывающего путешествия. Шарик плотной ауры, засияв мягким солнечным светом и закрепившись на одной из веток, стал самостоятельно напитываться энергией, и, почувствовав это, ворон испытал сильное опустошение и в то же время желание ударить себя ладонью по лицу. «Все было так элементарно! Ну, твою ж мать!» А затем... «Дзынь!» На краю сознания послышался звук пришедшего сообщения. Затем еще одного и еще. Впервые в охотничьей зоне он получил что-то, помимо уведомления о невозможности использовать навык. Поэтому, открыв глаза, парень стал с интересом читать уведомления. «Внимание! Происходит ретрансляция. Ожидайте!» Сигнал с ближайшим сервером установлен. Идет сканирование пользователя. Анализ завершен. Текущий уровень сознания пользователя – 2, ученик. Созданный навык «Щелчок пальцев». Ранг уникальный. Поздравляем, белый ворон! Вы успешно освоили процесс создания навыков. Награда за достижение плюс 1% чувствительности. Ваш прогресс успешно записан в архивах «Колыбели». «Для подключения к архивам необходимо 2000 единиц эфира. Текущее количество – 1083. Внимание! Вашего количества эфира недостаточно для подключения». «Значит, то, что мы накапливаем, тоже подсчитывается. Хорошо. Но особенно радует, что, кажется, нет ограничений на хранимый объем энергии», подумал Ворон и вновь вернулся во внутренний мир.